Глава 12. Борух. Визит сутенера. Для майора Бориса Мишакера, позывной «Борух», вся эта история началась совершенно буднично. Ничто, как говорится, не предвещало. Утром в коптерку приперся молодой и зеленый, как огурец, лейтенант Миша Успенский и начал косить жалобным глазом на майорский кофе. Жалования свежевыпущенному из училища и до ужаса неблатному офицеру категорически ни на что не хватало — И он экономил, питаясь только в столовой части. А там, понятное дело, какой кофе. Борух к лейтенанту снисходительно благоволил, считая его небезнадежным, хотя наивным и чертовски плохо обученным. Но была бы основа, жизнь научит. О наивности сама пройдет. Поэтому, вздохнув, кофе ему налил. «Что у нас плохого?» — спросил он сразу. «А как ты узнал?» — удивился лейтенант. «По виноватому взгляду описавшегося котика, с которым ты явился». «Борь, ну ты что?» Выражение на передней части той тыквы, на которую ты надеваешь фуражку, просто выпьет. «Борух, там какая-то хрень! Я не знаю, что мне с ней делать!» «Так?» «Так», — потупился лейтенант, — «у собачников ЧП. Они там по потолку бегают и ничего толком объяснить не могут». «Они те еще балбесы», — согласился майор. «Но дежурный по гарнизону у нас сегодня кто?» «Who is on duty today?» Как говаривал мой школьный учитель английского, разжалованный в таковые из физкультурников за пьянство. Лейтенант нервно отхлебнул слишком горячий кофе и зашипел сквозь обожженные губы. Ушел от ответа. «А хуй, который on duty, это некий лейтенант Успенский!» Не отставал Борух. «И он, и лейтенант, сейчас должен не кофе чужой сербыть а что?» «Что?» Обеспечивать нормальное несение службы и порядок по гарнизону. Для того и растила его родина в училище, обучая военному делу за казенный счет. А если он каждый раз будет к старшим товарищам бегать, то нафига родине такой лейтенант? Такого лейтенанта можно легко заменить надетой на столб фуражкой. И никто даже разницы не заметит. Ну, Борь! Ладно, не бзди. Допивай кофе. Сходим, посмотрим, что там натворили эти киноцефалы. Кто? Не бери в голову, а то каска не налезет. Выйдя на улицу, майор довольным взглядом окинул тщательно подметенный от палой листвы плац, прижмурился на осеннее солнышко и почесал неуставную бороду, разрешение на которую он выбил в жестокой борьбе с армейской бюрократией под предлогом шрама на лице. На шрам ему было, по правде говоря, плевать. Борода — это принцип. Спокойный период его службы тикал последними секундами, как взрыватель на бомбе. Но в тот момент он этого еще не знал. Собачьи вольеры располагались на самом краю маленького гарнизона, где короткие асфальтированные дорожки превращались в пыльный проселок и терялись в сухих ковылях выжженной степи. Уже издалека было видно, что там неладно. По бестолковой суете, свойственной оставленному без руководства рядовому составу, не выносивший всякого беспорядка шакер, прибавил шагу, и лейтенанту пришлось его догонять, поднимая офицерскими ботинками неистребимую даже на плацу пыль. Навстречу им бежал, загребая стоптанными сапогами, солдатик-узбек, страстный собачник, готовый сидеть сутками с любимыми зверями, скармливать им свою пайку масла и, коверкая русский язык, выбивать у старшины дополнительную кормёжку. Лицо его было из желта бледным, а по пыльным щекам бежали дорожки от слез. — В чем дело, Файхуддинов? — не останавливаясь, спросил Борух. — Товарища майор, большой беда! Все собака мертвый, совсем мертвый! — Что за чушь! — воскликнул майор и тоже перешел на бег. Бегущего Боруха Михаил видел первый раз за все полтора года службы в этом гарнизоне. Обычно тот передвигался со степенным достоинством. Впрочем, в этот день молодому лейтенанту многое предстояло увидеть впервые. Возле собачьих клеток бестолково толпились человек пять рядовых. Еще двое, согнувшись, блевали в пыльную траву. Открывшееся зрелище доходило до сознания не сразу. Какие-то мокрые красные тряпки разбросаны по полу вольера. Пузки мясо и внутренности вместе с клочьями шерсти валялись в бурых лужах крови, а из угла вольера смотрела повисшим на ниточке глазом оскаленная собачья голова. «А ну, войска!» — резко скомандовал майор. «Хули уставились, как в телевизор. Собак дохлых не видали. Ты, ты и ты!» — показав пальцем на растерянных рядовых. «Бегом за лопатами! Ты и ты! За ведрами и колонки за водой! И чтоб через две минуты все здесь, а то руками отскребать будете!» А вы кончайте там блевать? Тоже мне институтки нашлись. И убрать за собой в темпе. Командный голос моментально вернул ситуацию в рамки реальности. Движения солдат стали осмысленны и стремительны. Только несчастный узбек стоял и трясся, а слезы так и бежали из его раскосых глаз. Борух подошел к нему, поправил на голове пилотку, застегнул верхнюю пуговицу гимнастерки и резко встряхнул за плечи. Рядовой Файхуддинов, когда это произошло? «Товарищ майор, моя утром спал в казарма, потом дневальный кричать «Подъем, ваша мать!», потом я пошел в столовая, миска для собак брать». «Короче, Азия». «Моя пришел и увидел. Большой беда. Кто-то все собаку убивать совсем. Я кричать громко, солдаты прибегать». «Понятно», — прервал его Борух. «Шагом марш отсюда. Думать мешаешь». Узбек, продолжая всхлипывать, поплелся в сторону казармы, еще сильнее сутулись и загребая сапогами. Борух подошел поближе к вольеру и, стараясь не глядеть пристально на разбросанные останки несчастных собак, начал осматривать сетку и решетчатую дверь. Он прошелся вокруг вольера, проверяя руками прочность ограждения и пиная ботинком столбы. Все было на местах, и засов на двери закрыт. «Но-но!» строго сказал он, посмотрев на зеленоватого лицом лейтенанта. «Не вздумай! Ну, или хотя бы за угол отойди!» Лейтенант мелко закивал и побежал за угол. Оттуда донеслись звуки, выдающие отсутствие привычки к кровавым зрелищам. Майор только головой покачал. Он задумчиво прошелся взад-вперед и осмотрел землю. Впрочем, чтобы найти какие-то следы в жесткой степной траве, надо быть настоящим индейцем. На закаменевшем глиноземе наследил бы разве что тяжелый танк. «Скажи-ка мне, кто у нас сегодня службу несет?» — спросил он у вернувшегося лейтенанта. «Ну, сегодня же суббота, офицеры в город поехали развлекаться. Первая рота тоже там, в клуб и в баню. С ними капитан Максимов отправился. Ну и товарищ подполковник в штабе отдыхает». Подполковник Кузнецов в последнее время стал не вполне адекватен. В этот заштатный гарнизонешка они с Борухом прибыли вместе, задвинутые родиной на дальнюю полку до востребования. Майор принял этот факт философически, но Кузнецов переносил гарнизонную скуку плохо. После напряженного ритма специальных операций ему было тоскливо, да и возраст не исключал того, что сидеть ему в этой заднице до пенсии. В какой-то момент он начал выпивать, а не так давно просто запил по-черному, начиная забег по стаканам прямо с утра. Так что беспокоить старшего товарища не хотелось. Скорее всего, в гробу он видал всех собак мира. Майор вздохнул, подергал себя за бороду и сказал, «Сходи-ка ты, Миша, в штаб. Может, товарищ подполковник еще того?» Не совсем отдохнул. Все-таки он гарнизоном командует, а тут такие дела творятся. Надо бы доложить. Лейтенант пожал плечами и пошел через плац к кирпичному двухэтажному зданию штаба. Навстречу без особого энтузиазма тащились солдаты с лопатами и ведрами. «А ну, войска, бегом!» — прикрикнул на них лейтенант, скорее для порядка. «Вас там целый майор ждет!» Солдаты нехотя ускорили шаг, перейдя на легкую рысь. Но как только офицер скрылся за дверями штаба, снова поплелись нога за ногу. Холодный осенний воздух был полон пыли и дурных предчувствий. Своеобразную ссылку в гарнизон Борох воспринимал не без досады, но в целом спокойно. Выведение из активного состава в охрану «не пойми чего» в этой жопе мира было, пожалуй, наименьшим злом. После эпического провала прошлой операции убрать их с Кузнецовым с глаз долой было решением не то чтобы справедливым. Чёрта с два майор считал себя виноватым. Но понятным. Посидеть какое-то время, поскучать за рутиной обычной службы, рыбку половить на выходных, книжки почитать. Чем плохо? По крайней мере, он жив, а ведь не всем так повезло. И на глазах у командования не маячит, а значит и не крайний. Однако, некоторое время назад Боруха начали мучить дурные предчувствия. Вокруг стало чувствоваться нездоровое шевеление, на первый взгляд неактивное, но многозначительное. Замена кадрового состава, передислокация частей, перевооружение и перемещение складов, И все такое странное, лишенное на первый взгляд всякой военной логики. Например, зачем в небольшом закрытом городишке задислоцировался конторский спецназ? С кем он тут в глуши воевать собрался? Зачем склады заполняются самым современным вооружением и снаряжением, хотя гарнизон ничего такого в глаза не видит? Почему ужесточили режим закрытого административно-территориального образования в городе, решительно вытесняя приезжих и старательно уговаривая на переселение местных? Даже подъемных давали непривычно щедрых, с какими хоть в столицу уезжай. Зачем то? Почему все? Непонятно. Странно. Не к добру. Поэтому визит сутенера был уже не первым звоночком, а колоколом громкого боя. Началось все как обычная проверка, когда приезжают пяток штабных, окидывают начальственным вздором на гутолининый плац, покрашенный в зеленый цвет траву и выбеленные бордюрчики, оценивают четкость строевого шага и гостеприимство командира. А там баня, если есть баня, рыбалка, если есть водоем и уж непременно водка. О такой неожиданной проверке становится известно минимум за неделю, и личному составу приходится побегать с метлами, швабрами и краской. Но для офицеров это проходит по разряду немногочисленных развлечений, разбавляющих скучную гарнизонную жизнь. А отчеты этой комиссии никто все равно не читает. Да и не дураки они, чтобы плохое, чего писать. Сами же виноватыми выйдут, что не недобделие и боеготовность в округе не на высоте. Да и какая к черту боеготовность в степном гарнизоне посреди ничего, где ни хрена не случалось со времен татаро-монгольского нашествия? Тут даже в самоволку не бегают. Некуда. На этот раз с проверкой прибыл целый генерал. Конечно, эко-невидаль, генерал, подумаешь. Чего в армии хватает, так это генералов. Однако найти настолько ненужного генерала, чтобы его было нечем занять, кроме как отправить пьянствовать в этакую дальнюю задницу... Это тоже надо постараться. Но чего только на службе не увидишь. Так что и генералу Борух не очень удивился. А вот тому, что в генеральской свите среди сытых штабных бездельников затесалась знакомая физиономия, поразился изрядно. Поскольку у этого человека он полагал мертвым и, откровенно говоря, ничуть этому не огорчался. Хотя, чему удивляться, кое-что, как известно, не тонет. А Сергей Карасов, по прозвищу сутенёр, был как раз из разряда вот таких плавучих субстанций. Он находился в том неприятном ранге среднего командования, которое получает задания от большого начальства с чистыми руками и государственными идеями, и решает, какое говно и какой ложкой будут хлебать ради этих идей непосредственные исполнители. Своё прозвище он получил благодаря меткому выражению одного из боруховских сослуживцев — «Карасов продает нас, как гостиничных бледей». Прозвище прилипло. Так что жопный барометр у Боруха сработал не зря. Где появился сутенер, там жди неприятностей. Не та фигура, чтобы в генеральской свите с инспекциями ездить. Он по линии Минобороны числился сугубо формально, а по сути всегда был конторский. Впрочем, начиналось-то все рутинно. Качество окраски заборов, чистота сортиров и консервация техники были оценены как удовлетворительные. Солдатики на плацу чеканили шаг и дружно ревели что-то маршевое, а водка ждала своего часа в холодильнике. Потный красномордый генерал важно кивал и начальственно супил бровь, свита поддакивала, а сутенер и несколько прибывших с ним молчаливых офицеров в невысоких чинах делали вид, что их тут нет. Боруха он вроде как в лицо знать не должен, однако пару раз косил в его сторону змеиным своим глазом. Ощущение, что он как-то учтен и в каком-то качестве посчитан, майора не покидало. Оставалось понять, в каком именно. Между тем, официальная часть подходила к концу, в красном уголке штаба накрывались столы, и подполковник Кузнецов уверенно направлял комиссию в нужную сторону — чтобы в подходящий момент предложить откушать, чего бог послал. Борух практически сразу смылся. Рядом с Карасовым у него было такое чувство, как будто держишь в руке гранату без чеки. Чуть расслабишься, отвлечешься и привет. Тут и водка в горло не полезет. Однако, уже уходя, он заметил, как сутенер, покинув быстро пьянеющего громогласного генерала, незаметно увлек Кузнецова в кабинет. Оставалось только радоваться, что он, майор Мишакер, слишком мелкая фигура, чтобы привлекать внимание такой акулы, как Карасов. Борух лёг спать, чтобы через несколько часов быть разбуженным обалделым дневальным. Оказалось, товарищ подполковник изволит немедленно требовать майора к себе. Борух глянул на часы. Полтретьего ночи дневальный был смущен но решителен сразу было видно что ком гарнизона отправил его не просто так но с изрядным напутствием на которой был мостаг и возвращаться без майора для него хуже расстрела пришлось одеваться и тащиться в штаб благогулянка уже закончилась а начальственных гостей увезли в город подполковника он застал мертвецки пьяным но в сознании смутная надежда что кузнецов не дождавшись боуха уснет не оправдалась Судя по полупустой бутылке на столе, начальник гарнизона продолжил банкет в одиночестве. «Товарищ подпа...» «Заткнись, Боря, и слушай сюда!» Неожиданно трезвым голосом оборвал его Кузнецов. Таким голосом можно было резать стекло. «Слушай один раз, я повторять не буду. Увольняйся из рядов, Боря. Выходи, блядь, в отставку. Прямо завтра я тебе все подпишу. Увольняйся и уебывай!» «Что за нафиг?» — не поверил своим ушам майор. — Мне уже не спрыгнуть с паровоза. Но твое дело майорское. На пенсию ты наслужил. Семьи у тебя нет. Знаешь, ты мало. У тебя есть шанс. Но прямо сейчас. Когда начнется, уже не соскочишь. Но куда мне? Подполковник шарнирным автоматическим движением опростал стакан. Глаза его стремительно помутнели. Количество перешло в качество. Он начал заваливаться в кресле, вырубаясь. «Товарищ подполковник, но как же...» Мутный взор вновь обратился на Боруха, но в нем уже не было и тени мысли. «Какого стоим? Команда была отбой! Нихуя дисциплины в войсках!» Пробормотал Кузнецов и уснул, рухнув головой на стол. Аккуратно подложив ему под лоб фуражку, Борух в задумчивости вышел из кабинета. Конечно, подполковник был пьян до изумления. И в других обстоятельствах Борох списал бы услышанное на белую горячку. Но само появление в их занюханном гарнизоне такого персонажа, как сутенёр наводило на мысли. Что делать? Уволиться и уехать, как советовал Кузнецов? Но как жить дальше, когда тебе за сороковник и никакой гражданской специальности, и нет ни жилья, ни семьи, ни денег? Куда податься бывшему военному? Где-то в глубине души Борух понимал, что ему просто страшно покинуть привычный круг армейской жизни и ринуться в неизвестность. Понимал, но ничего не стал делать. Наутро подполковник не сказал ему ни слова, и похоже было, что он напрочь все забыл. Вот только пить Кузнецов стал как не в себя. Он и раньше иногда закладывал, но теперь его пьянство вошло в какую-то просто самоубийственную стадию. Борух некоторое время боялся, что в пьяном угаре тот застрелится, но обошлось. А жизнь, между тем, текла своим чередом, и ничего особенного вроде бы и не происходило. Через месяц после визита в гарнизон прибыли археологи. В кавычки это слово Борух поставил сразу, как увидел их выправку и знакомую серую сталь в глазах. От ребяток настолько несло к конторой, что, когда они входили в комнату, всем непроизвольно хотелось зажмуриться, как от направленной в глаза лампы, и, на всякий случай, быстро съесть все лежащие на столе документы. Единственным штатским был идеально лысый пожилой очкарик, но и тот успел здорово пропитаться конторским духом и стать занозой в заднице. И меньше всего он был похож именно на археолога. Он носился по расположению с кучей тяжеленных железных ящиков, которые за ним, матерясь, таскали срочники. Разворачивал и сворачивал какие-то антенны и вовсе не думал браться за лопату и метелку. Его интересовала мощность подводимой гарнизону силовой электрической линии, расположение основного и резервного радиопередатчиков, где проложены кабели ЗАС. В общем, Боруху периодически хотелось схватить его за грудки и спросить, «Ты что, падла, шпион?» Останавливали вечно присутствующие рядом археологи в штатском и недвусмысленное распоряжение оказывать содействие. Вскоре после прибытия археологов в городке перестала работать сотовая связь. Сломалась базовая станция, которую почему-то никто и не думал чинить. Вскоре подозрительные археологи отбыли в Освоясе – А там, где по указаниям лысого профессора солдаты вбивали коли с флажками, прибывшие со своей техникой военные строители быстро возвели купольный ангар. Туда въехали секретчики, заперлись и никого особо не беспокоили, если не считать реорганизации караульной службы и неизбежных казарменных страшилок про сушеных инопланетян и дух Чингисхана. Постепенно майор расслабился, отчасти позабыв про странный ночной разговор, отчасти списав его на пьяный психоз. Но чувство подступающего нехорошего осталось. И когда он увидел бегущего от штаба изменившимся лицом лейтенанта Успенского, то понял — началось.